На манер мужиков и баб обтесаны, беспортошные. И титьки у них. И все. Оно, конечно, посмотреть бы интересно, а оно как от воли? Да и копать там, не перекопать. Да и на что Бабт каменный, когда вон живых полно, дори старикан. После за ним долго детишки ходили и вслед дразнили Никита Иванович. Сними штаны на ночь, а как день опять на день. Так ничем дело и кончилось бендик вздохнул, вынул соринку из письменной палочки и быстро дописал сказку про рябу. И место оставил, чтобы Оленька курочку нарисовала, а потом книжицу отнесут на торжище и на мышей сменяют. За связку мышей можно книжицу выменить. А мена только государственная. Сам по своей охоте книжки перебелять не смей. Узнают, накладут горячих. А еще говорят... Но это пусть Васюк ушастый отойдет. А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то нет, но слух такой есть, будто те книги еще до взрыва были. И врут еще, что в лесу есть полянка, а на полянке горюч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, На ту полянку прийти, да непременно на босу ногу, да задом наперед идти, да еще приговаривать. Не то беру, что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит. А придя на место, три раза вокруг себя обернуться, до да три раза сморкнуться, до да три раза плюнуть, да сказать «Земля, откройся, клад, откройся». Вот тогда пойдут туманы мороком, и из леса будет скрип слыхать, и тот горюч камень отвалится, и клад откроется. И там те книги схоронены, и светятся они, как полный месяц, а больше одной не брать, не хватать. А схватившись бежать прочь, не оглядываясь. А если что, не так сделаешь, то будто пелена пойдет перед глазами. А когда очнешься глядь, а ты сидишь на своей избе верхом на самой крыше, а в руках ничего и нет. И будто у людей эти книги видели. Добро. Ударили в колотушку. Обед. До дому далеко. Так Бенедикт ходил в столовую избу. За две бляшки можно обед из двух блюд получить. Не так наварист, как дома. Ну да разве дома так уж наваристо? Зато ходить недалеко. За Оленькой санки присылают. Она дома кушает. Лапушка. Вот привязалась к Бенедикту Варвара Лукинишна. Она давно на него одним глазом-то посматривает. Вы, дескать, в столовую избу? И я с вами и бахрома у нее на голове колышется. — Идти, так пойдем. Палец послюнить, свечу погасить. Долго ли? — В столовой избе народищу ищу. Бенедикт Варвару Лукинишну с низками к прилавку подтолкнул, чтоб хвост встала, а то еще народу набежит. А сам кинулся к столам и два места оттер. И ложица положил, тут, мол, занято. И ногой перегородил, чтоб не совались и локти пошире расставил, и лицом набычился. Помогает. Чужой разбежится место оттяпать, глянет Бенедикту в личико, и если духом послабей, отстанет. Ну, еще подумает, с таким рылом связываться не приведи, Господь, сяду в уголок подальше. Так-то вот на всякое дело свое разумение есть. Чат плывет, миски пар дают, ложится стучат, свеч потрескивают, жарко. Пора вопят истошными голосами. Кто ржавь в палате курит? Выйди. Дышать же нечем. Никто, конечно, и не пошевелится. Добралась, ворвая лукинишно с мисками, почти не пролила, хоть и толкались знатно. Так, опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чита домашней. И вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот, жидковато. Зато червыреев супчик бабахнуто, скулы свернешь. Вот черваре не жалеют, пересаливают супчик. А так ложкой повозишь, повозишь, один хвостик мышиной. Ну, глазки, ребрышки. Конечно, и повар понять надо. Он, небось, тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и домой несет детишкам, а и всякой бы так сделал. Ведь одно дело — на чужого варить, да на незнакомого, кто его знает, что за человек такой.